Глава девятая. «Добрый день, Кирилл Денисович!» Забасил в трубку незнакомый мужской голос. «Вас беспокоит Сазонов, директор фирмы «Спектр». «Слушаю вас», — невольно напрягся Кирилл. Звонил начальник Насти, и почему-то звонок его вызвал чувство тревоги. «У нас непредвиденные обстоятельства. Ильина какое-то время не сможет заниматься вашим проектом». И поэтому все организационные вопросы я беру на себя. Давайте обговорим тираж и бюджет, опираясь на расценки типографии. А что с ней?» — перебил его Кирилл, беспокойство в душе все росло. «Почему Ильина не сможет заниматься рекламой сама?» «Ну, она...» — как бы это помягче сказать? договорите «Да говорите уже, как есть!» — рявкнул Кирилл в трубку. «Чего тянет кота за... Она слегла с простудой, в общем. Отлежится и продолжит работу. Ну, а чтобы не тормозить процесс? И вы так спокойно об этом говорите. А как я должен говорить? В голосе собеседника послышалось недоумение. Она там совершенно одна, больная, а вы тут рассуждаете о работе? Ну, послушайте, я же не сиделка, и не она первая простыла. Да не волнуйтесь вы так. Ильяна, конечно, лучшая у нас, но не единственная. На дворе зима, сейчас каждый второй простужается. Он еще что-то продолжал говорить, а Кирилл уже себя корил, на чем свет стоит. Вчера, когда Настя ни с того, ни с сего убежала из кафе, он какое-то время пытался понять, что же произошло. Что он сделал или сказал не так, что она разозлилась, а в том, что Настя разозлилась на него, Кирилл не сомневался. И за размышлениями... Он потерял драгоценное время. Потом, пока расплачивался, одевался, вышел на улицу, а Настя уже и след простыл. Он даже проехал мимо остановки. Медленно проехал, но и там ее не было. Либо она вызвала такси, либо уже успела уехать на автобусе. И тогда Кирилл отправился домой, трезво рассудив, что сегодня лучше не донимать ее разговорами или выяснением отношений. Да и не было никаких отношений, разве что деловые. Весь вечер у него держалось отвратительное настроение. Он даже сорвался на Кате, которая позвонила чуть ли не за полночь, и разбудила его. И так с трудом получилось уснуть от многообразия мыслей в голове. А тут еще Катя. Она вообще когда-нибудь думает о других. На часы смотрит хоть ради разнообразия. Все это Кирилл ей высказал, не особо заботясь о Тоне. Как результат? Катя разобиделась и бросила трубку. А сегодня вот звонит начальник Насте и с полным равнодушием заявляет, что она заболела. Куда подевалась его человечность? Больше всего Кириллу хотелось послать Сазонова куда подальше и рвануть к Насте домой. Но какое-то время еще он вынужден был потратить на обсуждение рабочих моментов. С рекламой действительно нужно было поторопиться, чтобы успеть запустить ее хотя бы за неделю до открытия салона. И чтобы ускорить процесс, Кирилл даже не стал торговаться по поводу цены. Согласился на первую предложенную, хотя расценки местной типографии и показались ему драконовскими. Он отлично помнил адрес Насти, а уж по двору ее, наверное, смог бы пройти с закрытыми глазами. То, что долгие годы считал забытым, сейчас всплыло в памяти с фотографической точностью. То время, проведенное с Настей, Кирилл вспоминал настолько отчетливо, как будто это было вчера. Вот, и звонок не изменился. Ни внешне, ни звучанием. Знакомая птичья трель прорезала тишину, находящейся за дверью квартиры. И Кирилл превратился вслух. Какое-то время ничто не нарушало тишины. Кирилл снова позвонил. На этот раз дольше и протяжнее. И снова тишина. А мысли его уже приняли другой оборот. Что он станет делать, если Настя так и не откроет дверь? Ломать? Самому? Или вызывать слесарей? Либо же ломиться к соседям? От тревожных мыслей его отвлекли шаркающие звуки. Кто-то направлялся к двери, но как-то очень странно. Словно там жила древняя старушка, и сейчас она еле переставляла ноги. Старушкой оказалась Настя, и с первого взгляда на нее Кирилл понял, насколько ей паршиво. Бледная, с воспаленно блестящими глазами, в тапочках с собачьими мордами поверх вязаных носков, в длинном махровом халате, в который она куталась до самого подбородка. Несчастная и очень-очень красивая. А еще трогательная и беззащитная. Именно последняя мысль и заставила Кирилла поступить спонтанно. Он подхватил Настю на руки и понес в спальню. Где она находится, помнил тоже хорошо: хоть ничего тогда у них и не было, а спальня служила Насте комнатой, куда она и приглашала гостей. Какая она горячая! с ужасом осознал Кирилл, когда уткнулась ему Настя в шею лбом. Кипяток просто! «Ты температуру измеряла?» — спросил он, когда уложил ее в кровать. «Утром», — прохрипела она, — «термометр на тумбочке в аптечке», — показала она взглядом. «А ты хоть что-то ела, пила?» — стряхнул Кирилл термометр и сунул Насте под мышку. «Не могу. Горло болит ужасно. А что ты тут делаешь?» «Собираюсь лечить тебя. От горла у тебя что-то есть?» «Спрей. В холодильнике». Тогда я за спреем и поставлю чайник. Все остальное решим, когда узнаем, какая у тебя температура. А температура у нее была 39,5. Кирилл даже струхнул немного, когда посмотрел на термометр. «Надо вызывать скорую», — пробормотал. «Не надо. У меня всегда так. Горло с детства воспаляется при малейшей простуде. Просто дай мне жаропонижающее». «Все само пройдет через пару дней, и я вернусь к работе. Можешь даже не волноваться, все успеем». «Да помолчи ты уже!» — прижал Кирилл пальцы к губам Насти. Они у нее тоже были горячие и трепетные, а в глазах застыл вопрос. «Можно я сам решу, за что или кого мне волноваться? Сейчас я волнуюсь только за тебя». Настя кивнула, и только после этого Кирилл убрал руку. Сам себе не хотел признаваться, что и дальше бы предпочел касаться ее. В следующий час он занимался тем, что варил куриный бульон на кухне Насти из посиневшего окорочка, что откопал в недрах ее холодильника. Поскольку это был первый опыт в готовке, то опирался Кирилл исключительно на советы из интернета и очень радовался, что в холодильнике Насти оказалось все необходимое. Периодически он забегал к Насте в спальню и проверял, как спадает температура. Лоб становился заметно холоднее, а лицо Насти постепенно окрашивалось в живой цвет. «А сейчас я буду кормить тебя», — торжественно внес Кирилл в спальню под нос с тарелкой бульона. «И только попробуй что-то сказать. Возражения не принимаются». «Да я и не собиралась», — улыбнулась Настя. В квартире так божественно пахнет что я уже с ума схожу от голода правда горло все еще болит скривилась она сглатывая понимаю тебя сам я болел ангиной всего раза два но помню как это ужасно будешь есть медленно и по чуть-чуть только можно я сама села настя кирилл подложил ей под спину подушку в очередной раз убедившись как сильно влияет на него ее близость Рядом с ней у него начинала кружиться голова, а мысли в ней появлялись уж самые дикие и недопустимые к ситуации.